Глава двадцать девятая. Злата. Меня трясло так, будто я минуту провела в проруби, а потом меня выкинули на сорокоградусный мороз. Выпейте вот это. Администратор кафе протянул мне стакан с какой-то настойкой, разбавленной водой. Я не стала отказываться, хотя не очень верила, что капли мне помогут. Присев возле меня на корточки. Он принялся растирать трясущиеся руки. Тихим, успокаивающим голосом что-то приговаривал. Но я прислушивалась к шуму в зале, который сюда стал долетать, когда кто-то из официантов открыл дверь. Как она? спросила девушка-официант. Испугалась, трясет всю. Тимур просил отправить ее домой такси вызвать к запасному выходу. Я не хотела уезжать. Несмотря на пережитый ужас, мне стоило убедиться, что с Макаром все в порядке. Я себя обманываю, когда Демьян меня передал в руки администратора со словами «Присмотри за ней». Макар был абсолютно здоров, только костяшки сбиты до крови. А вокруг него месиво из поломанных тел. Я видела драки в школе, во дворе. но никогда это не было таким кровавым, жестоким месивом, устроенным одним человеком. В начале нашего знакомства Кайсынов меня пугал, но тот страх в разы меньше того ужаса, который я испытала сегодня. Из глаз Макара в тот момент словно вся душа ушла, в них стоял ледяной холод, который нес смерть. Волны ярости просто заметали меня по полу. Мне казалось, он легко способен убить. Не хотелось бы, чтобы этот гнев когда-нибудь обрушился на меня. Умом я понимала, что с Макаром строить отношения, как плыть по реке, где дно усеяно минами. В какой момент может рвануть, не угадаешь. Но готовой к этому нужно быть постоянно. До машины меня проводил Тимур. «Что с Макаром?» Меня все еще трясло. Все будет нормально, Злата. Ему сейчас нужно остыть. Поговорите потом. Ты сама как?» «Нормально. На самом деле мне было плохо». Он позвонит, закрывая двери. Такси — слабое утешение. Я помнила, как утром Макар хотел провести этот день вместе. Как смотрел на меня, заставляя замирать сердце. Как шантажом вынуждал мерить одежду А я трепетала в примерочной, боясь, что он заглянет, пока я раздетая. Он может быть безумно горячим и ласковым. В такие моменты в нем хочется раствориться. Но его вторая сторона пугает до дрожи, вселяет страх леденящий душу. Он сегодня уезжает, а мы даже не попрощались. Сжимая кулон на шее, я тихо утирала слезы, будто это конец. В сумочке зазвонил телефон. Я не стала принимать вызов от мамы. Она поймет по голосу, что я расстроена. В комнату сразу прошмыгнуть не получилось. Марфа сидела в кухне с соседками. На столе бутылка вина и продукты, которые мне покупал Макар. Девочки поленились перекладывать салаты из фирменных контейнеров в тарелки. «Привет!» — улыбнулась натянута Марфа. я себя поздравила, что слезы на глазах высохли, и они не видят моего состояния. не думала что ты сегодня вернешься я услышала завистливые нотки в тоне, они извиняющиеся ты же не против кивнула она на накрытый стол нет тихо ответила я мне действительно не было жалко продукты имеют свойство портиться, а я вряд ли сегодня захочу есть. но ведь она могла позвонить и спросить. «Присоединяйся». Я видела, что приглашение было вынужденное. Неудобно пользоваться моими продуктами и даже не позвать за стол. «Мне заниматься нужно, а вы сидите». Махнув рукой, ушла в свою спальню. Села на кровать, уставившись в стену. К рюкзаку с учебниками и тетрадями даже не потянулась. потому что ничего выучить не смогу нет желания заниматься не знаю, сколько часов я так просидела но за окном стало темнеть мама вновь позвонила немного обиженно попеняла что я даже в выходные им не звоню мама я спала голос звучал слабо будто в подтверждение моей лжи устаешь не высыпаешься совсем тут же появилась. Беспокойство. Разговаривая с мамой, я честно себе призналась, что ждала звонка от Макара. Хотела услышать его голос. За окном совсем темно. Из соседней комнаты доносился веселый смех, а мне не хочется даже включать свет. На стук в дверь я тоже не реагирую. Злата спишь? спрашивает Марфа, приоткрывая створку. Ого! Мне не хочется с ней разговаривать. «Тебе тут комендантша пакеты передала?» Ворчала. «Я здесь поставлю?» «Хорошо», даже не поворачиваясь в ее сторону. Она ушла, а у меня вновь слезы по щекам бегут. Макар прислал сегодняшние покупки, но даже не позвонил, не написал. «Слова того парня не могут быть правдой. Не могут». Я не верю, что Макар может отдать меня другому. Нахожу телефон в темноте и пишу ему сообщение. «Как ты?» Жду ответ. Вижу, что мое послание прочитано. Засыпаю, так и не дождавшись. Утром первым делом хватаю мобильный, но там до сих пор тишина.